К полудню жара стала нестерпимой, и идти дальше было невозможно. Путники остановились, ища укрытия в жидкой тени кустов у дороги. Верхний слой земли, зимой политый дождем, сейчас высох, потрескался и выглядел, как осколки битой посуды. Но неприветливость земли была иллюзорной. Черепки рассыпались в прах при легком прикосновении. Недолгая суета людей и кувшина с водой сделала это место приемлемо уютным. Ишуа сидел на бугорке у кустов. Кто-то из учеников набросил свое покрывало на ветке над ним, чтобы укрыть его от солнца. Ихода устроился неподалеку, по левую руку учителя. Он засунул корзину в куст и оперся спиной на нее. Сейчас припасы были никому не нужны. В жару никто не помышлял о еде. По правую руку учителя появились двое других – Еханан и Кефа. Их редко можно было увидеть вместе. Они всегда стремились находиться как можно ближе к учителю и естественным образом оказывались около него по разные стороны. Возможно, их нынешнее единение было вызвано тем, что одно желанное место было занято Ехудой. «Значит, ты считаешь, брат Ехуда, что раскаявшемуся верить нельзя?» – заговорил Кефа. Сказано это было громко, чтобы учитель мог услышать, даже если его одолела дрема. «Говорят, раскаянию можно верить, если в его искренность поверит пострадавший. Но я не думаю, что это действительно так», – ответил Ехуда неохотно. Он обессилил, и тема утреннего разговора сейчас его мало беспокоила. «Почему?» – вопрос Кефы опять прозвучал неестественно громко, и Ишуа приоткрыл глаза. «Потому что пострадавший тоже человек, а люди, как известно, бывают разные». Сидящие справа от учителя коротко переглянулись, после чего Кефа опять спросил. «Что ж?» Никому из людей верить нельзя? Все плуты вокруг? Нет. Плута было бы нелегко провести. Хуже, если жертвой будет человек добрый и доверчивый. Он будет плохим судьей кающемуся. Так как же проверить искренность раскаявшегося? Пусть исправится деянное с лихвой. А если невозможно... Пусть искупит вину дорогим подарком. Лучшего люди еще не придумали. Принесет щедрую жертву Богу. Почему же Богу, если судьей будет пострадавший? Да и не понимаю я ваших жертв. Приносите в жертву Богу то, что им создано и ему же принадлежит. Нет, Ехуда, ты ошибаешься. Неважно, кому это принадлежит улыбаясь, заговорил Еханан. «Важно, насколько дорого тебе то, что ты жертвуешь. Ты должен почувствовать боль утраты. Ты должен сам причинить себе боль утраты. Тогда ты на правильном пути. Ты самовоспитываешься». Боль причиняет искоренение греховного из человека на пути к праведности. «Так что же?» Искоренение греха – это жертва Богу? Не путаешь ли ты человеческие обязанности с жертвой? Тогда, по-твоему, Ихуда, никто из нас ничем не пожертвовал, посвятив себя служению Господу? Я пожертвовал. Что? Я бросил поиски жены, хотя и любил ее. В этом не было ничего греховного. На лице Ишоа не выражавшим ничего, кроме усталости до сего момента, проскользнула едва заметная улыбка. Он слушал. «Многие из нас оставили родных, последовав за учителем», вмешался Кефа. «Ты не уникален в этом». «Но я единственный здесь, кто кормился крестьянским трудом. Я знаю жизнь с этой стороны». Ты рыбачил, тоже как бы собирал свой урожай, но ты его не сеял, не заботился о нем, как я. Ты забрасывал сеть, уповая на уда... на милость Божью, а не на свой труд. Ремесленник тоже создает все своими руками, но чтобы что-то съесть, ему еще продать свой товар нужно. Тоже милости Божьей попросить. И худо замолчал, потеряв нить разговора. Так что ж нам теперь? Смотреть на руки незнакомцам перед тем, как говорить с ними? Искать на ладонях следы тяжелого труда? И Ханан продолжал снисходительно улыбаться. Если искать, с кем жить в будущем царстве, я бы предпочел тех, кому не в чем каяться, и тех, кто не сокрушается о потерянном. Дало оступившихся и обездоленных? Ты хочешь устроить царство Божье по принципу большого города? Кварталы для элиты, районы для бедноты, рынок с клетками для рабов?» Не унимался Иханан. «Да, я хочу, чтобы там можно было жить, а не скитаться и умирать». Над кустами повисла тишина. «Скажите, а зачем Бог подарил людям любовь?» Внезапно раздался голос Иешуа. «Зачем Бог подарил вам любовь?» «Скажи, Ехуда, зачем людям любовь?» Как эхо повторил сладкий голос Еханана. «Я думаю, чтобы сохранить род человеческий, — ответил тот, — без любви жить семьей и растить детей было бы сущей мукой». «Ты, Ехуда, никак не отличешься от мирского, — произнес Иешуа. «Скоро будешь спрашивать, почем будет хлеб в Царстве Небесном». И, повернувшись к остальным, сказал, «Только любовь к Богу и ближним своим приведет вас в Царство. Любовь ко всем, Еханан, включая и Ехуду. А тебе, Ехуда, чем раскаявшиеся не нравятся? Не понимаю, как могут любить всех людей те, кто себя не любит». «А если человек найдет своего Бога и увидит его свет, то придет все прекрасное, и любовь к людям придет тоже. А ты что скажешь, Еханан?» «А я скажу», – зазвучал высокий голос Еханана, «что человека, который изо всех сил старается, но не дотягивает до совершенства, нелегко полюбить. А вот человека, способного на прекрасный порыв, пусть и согрешившего ранее. Я полюблю всем сердцем. Усталость сморила Ихуду. Он тихо задремал и не слышал, о чем спорили дальше».